Глава одиннадцатая. Адюльтер с хвостом. «Куда это вы собрались?» — со взрослой строгостью спросил тоненький детский голосочек. Во всяком случае, его обладательница была уверена, что строга и даже грозна. Уже схватившись за дверную ручку Митя, скоро визиты начнутся, а швейцара в доме нет, неловко может выйти, обернулся. На парадной лестнице возвышалась кузина Ниночка. Возвышалась бы, будь в самой Ниночке, больше росту, а пока над перилами возвышался торчащий на макушке бант цвета недавно прикупленного свинельдом Карлычем призового поросенка в гневе. — У маменьки вы разрешение спросили? — грозно вопросила Ниночка. — И... Митя даже заморгал часто, не вполне веря собственным глазам, на манер базарной торговки уперла кулачки в тощие бока. Так, спокойствие и невозмутимость, спокойствие и... Убить ребенка очень, очень дурной тон, даже плохо воспитанного. «Доброе утро, Ниночка!» Митя поклонился, как кланялся бы кровной княжне, Трубецкой, к примеру. Подумал и легонько пнул Ингвора по ноге. «Ниночку к гостям не выпустят, ни по возрасту, а Ингвора придется воспитывать сразу, ни то позора не оберешься». «А? Что вы...» «Ох, доброе утро, фролайн... Меркулова!» — спохватился Ингвар и тоже неловко поклонился. «Уж лучше бы молчал!» «Фомина!» — сквозь зубы процедил Митя. «Фомина!» — покорно повторил Ингвар. «Простите, Ниночка!» — Митя перевел на девочку вопросительный взгляд. «Где Книксон? Где доброе утро, кузен? Доброе утро, Ингвар! Как вам спалось?» «Ты меня ругаешь?» Глаза у Ниночки от изумления стали большие и круглые. «Хотя цвет красивый, синие такие», — мельком подумал Митя. «Может, даже миленькая вырастет, если я ее сейчас не убью». В висках неторопливо и вкратчиво нарастал стук крови. По телу разливался жар, а руки начали подрагивать. «Но ты не можешь! Я хорошая девочка!» Это ты, гадкий мальчишка! Мама все про тебя дядя расскажет, и он тебе, знаешь, как задаст? Знаешь, кто у меня дядя?» «Догадываюсь. Мой папа?» Девчонка замерла с открытым ртом, а потом взвыла паровозную сиреной. «Маменька!» И ринулась к столовой. «Заодно передай, что мы позавтракаем в городе!» Крикнул ей вслед Митя и тут же вздохнул. «Ну вот, опять же не передаст, как вчера с ужином. Идемте, Ингвар. Чувствую, если мы сами о себе не позаботимся, так голодными и останемся». Митя распахнул дверь. Ингвар оглянулся на столовую, но шагнул вслед за Митей. Тяжелая дверь на тугой пружине с грохотом захлопнулась у них за спиной. Митя выдохнул, отпустила. Рассветная прохлада еще держалась, но лучи августовского солнца уже прижигали черепицу крыш и калили булыжники площади. Мимо с грохотом прокатила коляска, из которой в сторону Мити, не Ингвараже, стрельнула глазками молодая дама. За ней телега, откуда с не меньшим любопытством пялилась девка, да и мужик на облучке едва шею не свернул. «Не было ни единого человека, который бы не любопытствовал сынком нового полицейского начальства, которое вчерась как понаехала, так сразу тысячу мертвяков самолично по всем углам знайшло», — как громогласно прошептала девица в потрепанной шляпке подружки в платке с петухами. «Ач, яко не позавалялись-то!» Явно не одобряя такую неаккуратность с трупами, откликнулась подружка, после чего обе захихикали и пошли дальше, старательно покачивая бёдрами, да озираясь, смотрит ли. «Поверьте, Ингвар», — пробормотал Митя, провожая девиз взглядом, «пока тётушка не найдёт приличную кухарку, завтракать там нельзя, равно как обедать и ужинать, ежели не хотите сохранить мрачные воспоминания на всю жизнь. Я вот сохранил». И он зашагал вперед, аккуратно поглядывая по сторонам. Головой вертят только провинциалы в Петербурге, а никак не наоборот. «Что вы за человек такой?» Ингвар догнал и зашагал рядом, то и дело возмущенно косясь. «Все бы вам язвить, все бы... подкусывать!» Здается, тетушка ваша тоже сохранила об вас недобрые воспоминания. А у нас в реальном еще говорят...» «Надобно светскими людьми быть, чтоб друзей поболее иметь. Хорошо, что я с вами познакомился. Теперь смогу классному наставнику доказать, что от светских манер друзей не прибавляется». Митя даже остановился. Ингвар язвит? И отвечать-то что непонятно? «Тетушка, дама слишком жилистая, чтоб ее, как вы говорите, подкусывать». Редкий, какая убогая шутка! Светский человек должен вмиг отбрить эдакого телка из реального училища!» «Да чтоб вы понимали в светском обхождении!» — в сердцах выпалил Митя и зашагал дальше, зло печатая шаг. Ингвар опять потащился следом, явно смакуя свою победу, и даже, то и дело подхихикивая, невыносимо. «Если угодно!» «Можете сами сдружиться с тетушкой и с Ниночкой?» «Может, и сдружусь!» В голосе Ингвара странно сочетались хихиканье и солидная рассудительность. «Я же не светский человек, вот и не веду себя в вашей манере!» У провинциального реалиста и не может быть манер юноши из петербургского света, родича кровных князей, даже в яхт-клубе на Большой Морской бывавшего — Пусть плохо и недолго. «Будто вы лучше всех, и никто-то вам в подметке не годится», — выпалил Ингвар. «А что? В этом есть сомнения?» — с искренним недоумением переспросил Митя. «Вы...» — руки Ингвара уже привычно сжались в кулаки. «Чем? Ну скажите, чем вам гордиться? Вы же...» «Просто никчемный, ни к чему не способный светский бездельник!» «Еще нет», — с грустью покачал головой Митя, — «но я стремлюсь». «Стремитесь?» — аж взвыл Ингвар. «Изобрести лекарство какое, или вот новый автоматон к этому стремятся, а не чтоб быть никем!» Ваши изобретатели изобретают автоматоны для удобства настоящих благородных людей, которые автоматоны покупают. Они всего лишь обслуга, которая работает, пока вы прожигаете жизнь на папенькины деньги. «У меня наследство от матушки», — обиделся Митя. «На маменькины!» Вот если бы вас тогда у бабайка убили, кто бы вас пожалел? Кто бы вообще заметил, что вас не стало, кроме вашего папеньки? Ты бы первый пожалел колбаса немецкая, когда б мертвяки тебя доедали. Ну да, сейчас это не аргумент. Вот как объяснить убожеству истинный смысл светского времяпрепровождения? — К вашему сведению, государством правят эти самые светские бездельники, а не ваши изобретатели, — процедил он. — Оттуда и все беды, — отрезал Ингвар, — от бездельников, которые просто паразитируют, а такие, как ваш отец, их защищают. Ну-ка, ну-ка, теперь уже Митя недобро прищурился. Чем вас не устраивает мой отец? — Я... Ингвар неожиданно смутился. «Очень уважаю Аркадия Валерьяновича, он много трудится!» Митя оскорбленно моргнул, будто отец крестьянин какой или чернорабочий. «Но он же...» «В полиции!» Голос Ингвара упал до шепота, и он даже огляделся, точно говорил о стыдной болезни. «А они все душители свобод!» «Еще на маменьке вашей женился. Ради карьеры!» — голос Ингвара задрожал от разочарования. Митя даже споткнулся, едва не врезавшись в соскочившего с извозчика немолодого господина, явно с дороги, запыленные сапоги, мятая пиджачная пара, небольшой кофр в руках. Походя извинился и возмущенно уставился на Ингвара. «И все-то полицейскую службу презирают». «Ну ладно, люди светские, достойные. К их неприязни Митя привык, хотя обидно. Но Ингвар — это уже чересчур. Да кто он сам-то такой, колбасник немецкий?» А еще Митя только сегодня осознал, что у отца к матери и впрямь были чувства, а не один лишь расчет, что отец тоже тосковал по ней, а этот грубый, бестактный человек — не ваше дело, господин ценитель свободы, убивать и грабить! Приезжий господин, тем временем ключом по-хозяйски отпер двери особнячка с чайной лавочкой на первом этаже. Следом двое, сдается, приказчиков, сгружали ящики. «Если бы на бездельники, которые отнимают у трудящихся людей плоды их трудов, доводя до нищеты, убийств и грабежей вовсе бы не было, и полиция была бы не нужна, вот и выходит, что...» Что именно выходит, Ингварда сказать не успел. Домик, только что тихий и безмятежный, содрогнулся, грянул выстрел и донесся пронзительный женский крик. Ставни с грохотом распахнулись, точно изнутри в них ударило пушечное ядро, из окна выпрыгнули мужчина и подушка. Легко, будто и не со второго этажа прыгал, приземлился на составленные под стеной картонные ящики, соскочил на землю и, прижимая подушку к животу, рванул прямиком к Митте. Врешь, не уйдешь, кабель блудливый! Приезжий господин перевесился через подоконник, обеими руками держа дымящийся парабелум. Мусичек, прекрати! Замотанная в простыню дебелая рыжая красотка, метнулась к стрелку, распласталась рядом на подоконнике, одной рукой пытаясь отобрать парабелум, а другой придержать свесившегося из окна, не иначе как супруга за штаны. Ты же его убьешь, на каторгу попадешь! «Или сам упадёшь!» «В гробик попадёшь», — мысленно закончил Митя. Разгружавший коляску приказчик метнулся на перерез беглецу. С нечеловеческой ловкостью, изогнувшись, тот поднырнул под руку, лигнул ногой. От смачного пинка приказчик ткнулся носом в брусчатку. Не отпуская подушки, беглец вихрем пронёсся мимо Мити. «Подушка спереди ему, конечно, нужнее», «Сзади-то у него хвост». Зад беглеца покрывал такой слой курчавых волос, что это казалось почти приличным, а в такт размашистым прыжкам вилял лохматый серый хвост. Митя ошалела, потряс головой и со всей силы дернул Ингвара заформенный ремень. Ингвар с размаху уселся на землю. «Бабах! Бабах! Бабах!» Три выстрела из парабеллума слились в один. Дзанг! Пуля высекла искру из брусчатки точно меш ног сидящего Ингвара. Басовитое мужское А-а-а! и пронзительный женский виск. Стрелок пошатнулся от отдачи. Сквозь пар, затянувший окно после выстрелов, взбрыкнули мужские ботинки. Лавочник, плашмя, как лягушка, шмякнулся на составленные под окном ящики. Картон упаковок жалобно хрупнул, проламываясь, свертки с чаем посыпались на мостовую. И... Рыжая дама в развивающейся простыне спикировала прямиком на супруга. Из груди лавочника вырвался жалобный вой, ящик сплющился окончательно. Дама мгновение сидела неподвижно а потом принялась самозабвенно орать, не забывая кутаться в простыню. «Убили! Хозяина с хозяйкой как есть убили!» — завопил вскочивший на ноги здоровяк приказчик. Виск рыжей дамы приобрел оттенок трагизма. Она явно была согласна, что убили, вот почти совсем. «Эк!» — разгневанный приказчик подхватил ящик и, словно античный дискобол, с размаху швырнул его вслед беглецу — Ящик полетел, раскрываясь на лету и роняя свертки с чаем, он летел, летел, летел беглецу прямиком в ноги. Беглец взвился в прыжке, он в одну сторону, подушка в другую. На лету перевернулся через голову и на брусчатку приземлился громадный, лохматый, серый пес. Волк! Тут же понял свою ошибку Митя. Аурр! Волк развернулся. В рыке этом звучали совершенно человеческие, отчетливо оскорбленные интонации. Волчья лапа придавила сверток с чаем, сверток лопнул, мелкая чайная пыль ударила в нос, волк чихнул. Громогласно, второй раз, третий, налитый кровью взгляд нашел швырнувшего ящик приказчика. Рыча и чихая, чихая и рыча, волк кинулся к обидчику. А! -а, -а, -а Заорал тот и со всех ног рванул под защиту чайной лавочки. А-а-а! Дверь лавочки распахнулась, оттуда выскочил второй приказчик, вооруженный железным ломом, и с воплем Бей блохастых! кинулся на защиту приятелю. Тыдыщ! Лом шарахнул по брусчатке, а волк ловко скакнул в сторону. И прежде чем приказчик снова замахнулся, с яростным рыком шип его на мостовую. Навис, жутко зарычал, скаля клыки, и снова чихнул, забрызгав зажмурившегося приказчика соплями. Взвыли оба разом, и принялись утираться лежащий приказчик рукавом, а плюхнувшийся ему на живот волк, тоже рукавом приказчика. Ах ты ж! Валявшийся среди раздавленных ящиков лавочник очухался и спихнул с себя в опящую супругу. Перевернулся на живот и, держа пистолет обеими руками, принялся выцеливать волка. Обтирающий морду от об приказчиков рукав, волк замер, поднял голову, глаза его уставились поверх пляшущего дула. Волк встал, приказчик сдавленно крякнул под придавившими его лапами. Медленно. Зловеще, крадущимся шагом, волк двинулся к лавочнику. Тот прищурился, и парабеллум в его руках перестал трястись, нацелившись точно волку в лоб. Волк оскалился и заклокотал рыком в горле. — Он же его убьет! — завопили одновременно дама и ингвар, и непонятно было, волк лавочника или лавочник волка. Волк прыгнул. «Только не промахнуться, только не лезвием», — успел подумать Митя, позволяя ножу для нечисти скользнуть в ладонь. «Ради бабушки... Ой, нет, ради бога, только не лезвием!» Серебряный нож рыбкой выпрыгнул из руки, и, отполированная пальцами осиновая рукоять, ударила парабеллум по стволу. «Пших!» — ствол дернулся, — Пуля впилась в стену дома, а пара дачи ударил во все стороны. Стрелок завопил, роняя парабеллум и прикрывая лицо. Сбитый с прыжка волк, кубарем покатился по мостовой и, по щенячье визжа, закрутился на месте, пытаясь вылизывать ошпаренный паром бок. «Прекратить! А ну прекратеч! Из проулка галопом вылетел конь. Галоп выглядел странно. Конь пытался скакать но по тяжестью всадника его кренило на сторону, ноги подгибались, он то и дело проседал брюхом, а еще выписывал кренделя, едва не натыкаясь на стены домов. И шумно выдохнул, когда громадный всадник кубарем выкатился из седла. «Хрясь!» — кулак всадника врубился волку в морду, волк рухнул, как подрубленное дерево, и остался лежать, раскинув лапы и закрыв глаза. «Банг! крепкая плюха усадила лавочника рядом, парабеллум выпал у него из рук. Всадник медленно повернулся, окидывая многозначительным взглядом остальных участников баталии. Дама перестала визжать. Схватившийся за лом приказчик аккуратно разжал пальцы, железяка глухо стукнула об мостовую, а сам приказчик — торопливо изобразил обморок, такой глубокий, что глаза аж не закрыты, а зажмурены. Второй приказчик медленным движением вернул ящик к стеночке и принялся поправлять остальные. Точно единственной его целью было выставить их ровненько, как по шнуру. «Я буду жаловаться, господин Потапенко», — держась за стремительно распухающую щеку, прошамкал лавочник. Ваши казаки врываются в дома честных обывателей, рушат узы брака и и по краже учиняют. Я на него в суд и на вас за побои! На последних словах волк судорожно дернул всеми четырьмя лапами, намереваясь восстать из обморочных, но натолкнулся на взгляд войскового старшины Потапенко и снова торопливо разлегся на мостовой. Татож хиба побои, паню Сердюков! Многозначительно впечатывая кулак в ладонь, прогудел Михаил Михайлович. «Уж так, ласка. А вот интересно знать, что такого мой человек у вас покрал?» «Человек? Шельма он хвостатая, вот!» — лавочник завертел головой. «Подушку скрал!» Он с торжеством указал на клочья слипшихся перьев на мостовой. «Ее еще моя маменька набивала!» «Краще б она тебе щось инше набила!» — фыркнула рыжая в простыне. «А ты молчи, профурсетка!» — рявкнул лавочник. «Шо?» — дамочка попыталась упереть руки в бока, но простыня чуть не соскользнула, и она вцепилась в нее обеими руками. «А ну, видай пукалку! «Зачем тебе?» — не вставая, Лавочник ухватил Парабеллум и попытался отползти от грозно наступающей на него супруги. — Языка ведь стрелю, чтоб не смел жену матер налаять! Я не лаю, человек там еще, аусь тызи своими хвостатыми! — Прекратить! — рявкнул войсковой старшина. — Это что ж вы такое творите, паны Сердюковы? Из-за вашей особливо ценной подушки? — Не из-за подушки, а из-за... «Стрельбы на улице учиняете!» Рык Михаил Михайловича перекрыл слабые возражения. «Подвергаете опасности честных обывателей и...» Он поглядел на так и сидящего на мостовой Ингвара и застывшего позади него Митю. Совершенно по-бабьи всплеснул могучими ручищами, так что чуть рукава казачьего мундира не треснули. Зловеще прорычал... «И самого наиглавнейшего полицмейстера в губернии сынка! Ось!» И он драматическим жестом указал в сторону юношей. «А который из них сынок?» Таким же драматическим шепотом вопросил лавочник. «Который зад на мостовой протирает? Или который колышком торчит?» Обиделись оба. Ингвар начал торопливо подниматься, а Митя переступил с ноги на ногу и, на всякий случай, еще руку за борт сюртука заложил для солидности. Так кузен-губернатор делал, выступая перед чиновниками. «А тебе неоднаково, Бовдур, ты лысый, его?» Супруга-лавочника ткнула пухлым пальчиком в Ингвара. «Чего с его, батька?» Палец перенацелился на Митю. «Тебя на каторгу за сынка потягнет!» «А чего меня?» Взвизгнул лавочник. Кабы не ты до да хвостатые твои ничего б не было. А того, что нечего самому по ярманкам раскатываться, а жену почитай в черном теле. Госпожа Сердюкова снова нервно закуталась в простыню. В дому безвылазно содержать. Знаешь ведь, что моя бабтя кошкою была, что я мужика с хвостом спокойно бачит и не можу? Голос ее зазвучал разнеженно. Она многозначительно похлопала ресничками на старшину. Тот хмыкнул и поскреб жесткую бороду, задумчиво изучая проступающие сквозь простыню изрядные формы рыжий. — А вы, панычи, на моего бовдуру не серчайте, с кем не бывает. Перенервничал мой Любы, разволновался, ну, пострелял трошки, так ведь не попал. Вы краще до мэна в гости заходите. Супруга лавочника принялась накручивать рыжую прядь на пухлый пальчик. «Я вас чайком угощу. Чай у нас, ух, духовитый!» Она многозначительно стрельнула глазами. Так и не успевший подняться Ингвар, прямиком на четвереньках шмыгнул за митью. «А батюшку вашего полицейского беспокоить мы ить не будем?» Оказавшаяся вдруг совсем близко госпожа Сердюкова, дохнула на Митю запахом сдобы и ноготком поскребла, обшла к его сюртука. «Навищу такого поважного человека от делов отвлекать, верно, паныч?» «Э-э-э, наверное, то есть верно», — Митя попятился, чуть не усевшись на Ингвара. Как же не навестить женщину столь выдающихся достоинств? Как только хвост отращу, так и сразу. Он, наконец, вывернулся из-под навалившейся на него лавочницы и отскочил подальше. — Оси ладушки! — старшина одобрительно хлопнул Митью по плечу. — Бачишь, Сердюков, ты паныч оледве не стрелил. — Вообще-то это меня чуть не пристрелили! — поднимаясь, пробурчал Ингвар. Ну, хотите, выйдите, госпоже Сердюковой, чай пить, щедро предложил Митя. Нет уж, спасибо, Ингвар принялся отряхивать штаны. У меня, знаете ли, тоже хвост Недорос. Та да, паныш добрый, паныш на тебя заявлять не станет, и на каторгу ты не пойдешь, тем временем вещал старшина. Только ось стрелялку свою мне отдашь. Михаил Михайлович легко изъял из рук Сердюкова парабеллум и сунул себе за пояс. Там мы с панычами и пошли, верно ж, Он кивнул Ингвару с Митей, подхватил за шкирку все еще изображавшего обморочного волка и двинулся прочь. Счастливо оставаться! А этот, значит, снова безнаказанный останется. Провожая взглядом безвольно волочащиеся по мостовой волчьи лапы, выдохнул лавочник. — Да что в вас, оборотни триклятых парша побила! Жизни честным людям через вас нет! А ты в дом пошла, кошка гулящая! С тобой после поговорим! — Ой, яки же вы, Никонор Иванович, нервические! Отче нам надо б с вами разговаривать! — фыркнула рыжая и царственным жестом, перекинув край простыни через плечо, гордой походкой удалилась в дом. — Вы, Паныч, извиняйте, так уж вышло. Плавочник поклонился сперва Мите, потом Ингвару. — Не извольте сумлеваться, за Сердюковым не заржавеет. Ничего, — Ничего-ничего, честь имею, — Митя приподнял шляпу. Рыжая внучка бабушки кошки снова явилась в окне второго этажа. И, навалясь на подоконник немалой грудью, томно вздохнула. Так что аж простыня дыбом встала. Митя выронил шляпу. Господин Сердюков обернулся. С пронзительным воплем: чтоб ей второй раз сдохнуть бабки твоей! За что мне такое наказание? А ну пошла от окна! Сердюков кинулся в дом а Митя убрал ногу с посеребрённого ножа на мостовой, присел на курточке и подхватил его вместе со шляпой. Вмешиваться было глупо. Он и сам не понимал, что на него нашло. Ну, выстрелил бы Сердюков, глядишь бы, не попал. А и попал. Митя, что за печаль? Оборотень в мертвецкой, Сердюков на каторге, дело закрыто. Нет, сунулся со своим ножом. Повезло, что всё-таки никого не убил. С небес донесся недовольный скрипучий возглас. В небесах парил, похоже на крест, силуэт с распахнутыми крыльями. Может быть, орел, конечно, может... Он показал небесам язык. Сверху снова раздался скрежет, силуэт нырнул, и в митью швырнули вороной. Свернутая чуть ли не в комок птица стукнула его по макушке скатилась по спине, шлепнулась на мостовую, дернула когтистыми лапами, поднялась и, выписывая кренделя, заковыляла прочь, то и дело возмущенно каркая. — У русов поблизости чешо! — старшина настороженно огляделся, никого не увидел и поторопил. — "Ишли, хлопцы, звуться нечего нам тут! Митя пошел. И впрямь нечего им делать под взглядами любопытных соседей, высунувшихся из окон так, что вот-вот бурный соседопад начнется. Мало участников скандала, вся мостовая будет услана местными жителями. Зато, если повезет, за бурными событиями утра никто и не вспомнит прилетевший невесть откуда маленький ножик. Наверное, я должен вас поблагодарить. В голосе Ингвара звучали глубочайшие, просто необоримые сомнения. «Если бы вы не швырнули меня на мостовую...» Теперь в голосе отчетливо мелькнула обида. «Меня бы подстрелить могли?» «Наверное. Должны», — легко согласился Митя. «Но если не хочется, можете не благодарить. Я вот никогда не делаю того, что мне не хочется». Вот бы это было и в самом деле правдой, — тоскливо подумал он. «Скажите-ка мне лучше вот что». Он покосился на вышагивающего впереди старшину и понизил голос почти до шепота. «Много ли оборотней среди здешних казаков?» «Так среди порубежников почти все», — с легким недоумением откликнулся Ингвар. Ульфсерки по большей части, волки, то есть. Еще коты дикие». «Ну, а Михаил Михайлович — берсерк, воин-медведь!» Митя споткнулся, едва не ткнувшись носом в затоптанную мостовую. Михаила Михайлович Потапенко — войсковой казачий старшина, медведь-оборотень. И трупы, выеденные медведем...» спрятанные в доме под замком, чего никогда не стал бы делать зверь, зато вполне мог оборотень, чья звериная половина взяла верх, а потом очнулась человечье и попыталась скрыть следы преступления».